Таблица 8.3. Стратегии когнитивной валидации. Помощь пациенту в наблюдении и описании процессов его мышления, автоматические мысли, основополагающие допущения, обращая на них внимание пациента или используя сократический диалог. Терапевт выявляет конструкты, используемые пациентом для организации своего мира. Терапевт выявляет смысл, который пациент приписывает событиям. Терапевт выявляет основополагающие допущение пациента относительно себя и мира. Терапевт помогает пациенту наблюдать и описывать свой патологический опыт. Терапевт слушает пациента и обсуждает его точку зрения с некритическим отношением. Помощь пациенту в оценке фактов и развлечении события и его интерпретации. Поиск крупиц истины в восприятии событий пациентом. Если это уместно, терапевт использует взаимодействие с пациентом, демонстрируя последнему, что хотя понимание действительности может не быть совершенным, оно не обязательно должно быть ущербным. Признание мудрого разума. Терапевт сообщает пациенту, что интуитивное знание может быть столь же истинным, как и проверяемое опытом знания. Уважение иных ценностей терапевт не настаивает на преимуществе своих ценностей по сравнению с ценностями пациента. Тактика, противоречащая ДПТ. Навязывание определенного набора ценностей или философской точки зрения на действительность и истину. Представление жесткой модели событий. Неспособность терапевта увидеть действительность с точки зрения пациента.